Глава 17. Школьный праздник. Возглавляемая священниками и женщинами процессия шла вовсе не на битву или на поиски врагов, и все же оркестр играл боевые марши, пробуждавшие в некоторых, к примеру, Мискилдер, если и не боевой задор, то страстный порыв метущейся души. Старик Хелстон, обернувшись, смотрелся в лицо наследницы и засмеялся. Шерли тоже расхохоталась. «Битвы не предвидится, заверил священник. «Этого нашей стране от нас не требуется. Свободе Британии не угрожают ни враги, ни тираны. Мы просто идем на прогулку. Крепче держите бразды, капитан, и умерьте свой воинственный пыл. К сожалению, сейчас он ни к чему». «Вам также не мешало бы последовать собственному совету, преподобный?» — это Шерли и прошептала Каролине. «Позаимствую-ка я уображение то, чего не дают действительность». «Сейчас мы не вояки, жаждущие крови. Нет. Мы воины креста. все на сотни лет назад и отправимся в паломничество в Палестину. Впрочем, это слишком аллегорично. Мне нужна миссия посущественнее. Пусть мы будем жителями юга Шотландии, следующими за командиром-ковенантером, который ведет нас в горы, чтобы укрыться от карательных отрядов. Мы знаем, что за молитвой последует сражение». И верим, что даже при наихудшем раскладе наградой нам станет рай. Мы готовы и хотим обогреть своей кровью болотный мох. Играет музыка, наш боевой дух возрастает, сердца бьются учащенно. Никак от быстрой ходьбы нет. Они трепещут в предвкушении. Битвы. Знаешь, я почти мечтаю об опасности. Хочу защищать веру, землю или хотя бы возлюбленного. — Смотри, Шерли! — воскликнула Каролина. — Что там за красное пятнышко над грядой, Стилбро? У тебя зрение получше, чем у меня. Обрати туда свой горлиный взор. Мисс Килдер вгляделась вдаль. «Вижу», — промолвила она, — «красную линию. Это же солдаты, кавалеристы. Движутся быстро. Их шестеро. Скоро они проедут мимо нас. Нет, поворачивают вправо. Они увидели процессию и свернули в сторону. Куда они собрались? Наверное, просто объезжают лошадей. Вероятно. Теперь их уже не видно». Мы пройдем по Роэдлейн, чтобы добраться до наноли кратчайшим путем, распорядился мистер Холстон. и шествие направилось к Роэдлейн. Дорога здесь была такой узкой, что без риска свалиться в глубокие каналы, пролегавшие по обе стороны, пройти по ним могли только двое. Неожиданно на середине пути в рядах духовенства возникло заметное оживление. Болдби энергично закивал, сверкая стеклами очков. Кураты принялись подталкивать друг друга локтями. Мистер Холл посмотрел на леди и улыбнулся. «В чем дело?» — поинтересовались девушки. Священник указал тростью в дальний конец дороги. «Вот чудеса!» Навстречу им двигалась другая процессия, также возглавляемая людьми в черном и сопровождаемая звуками музыки. «Это наши двойники?» — спросила Шерли. «Или многочисленные призраки?» «Ты хотела сражения, ты его получишь», — прошептала Каролина, посмеиваясь. «По крайней мере, похоже на то». — Они не пройдут, — завопили кураты, — мы их не пропустим. — Пропустим? — возмущенно воскликнул Хелстон, оборачиваясь. — Кто сказал пропустим? — Мальчики, будьте внимательны. Леди, как я знаю, не отступят. Они уж точно готовы постоять за честь англиканской церкви и не дрогнут перед этими людишками. Что скажет мисс Килдер? — Она спросит, кто эти люди? — Отступники, баптисты, методисты, индепенденты объединились в нечестивый союз и намеренно пошли этой дорогой, чтобы помешать нашему шествию и повернуть нас обратно. — Что за дурные манеры! — воскликнула Шерли. — Надо их проучить. — Дадим-ка им урок хороших манер! — предложил мистер Холл, который всегда предпочитал мирное решение. — Опускаться до их уровня вовсе ни к чему. Старик Холстон ускорил шаг, вырвался вперед и почти поравнялся с одним из вожаков противника — крупным неряшливым мужчиной в черном, с темными залезанными волосами, как тот скомандовал своим людям остановиться. Недруги замерли. Их предводитель извлек сборник псалмов, выбрал подходящий, напел мелодию, и все они подхватили неимоверно заунывный мотив. Хелстон подал знак своим музыкантам, и те грянули «Правь Британия!» во всю медно мощь. Священник приказал детям петь, что они и сделали с воодушевлением — Подобного напора враг не выдержал и дрогнул, его псалом заглушили звуки гимна. «А теперь за мной!» — скомандовал Хаустон. «Не бежать! Идем решительным бодрым шагом, Потяните женщины и дети, держимся вместе, если нужно, возьмите за руки!» Он двинулся вперед решительным и размеренным шагом, следом потянулись ученики и учителя, точно подчиняясь его указаниям. «Не бежали и не спотыкались, а маршировали с невозмутимым видом в едином порыве». Аккуратам пришлось последовать их примеру, поскольку они очутились между двух огней — мистером Хелстоном и мисс Килдер, зорко наблюдавшими за ними и готовыми в любое мгновение подавить малейшее сопротивление, один тростью, другая зонтиком. Сектанты замерли в удивлении, потом встревожились и дрогнули. Наконец они поджали хвосты и спешно покинули Ройт Лейн. Болби нелегко дался столь стремительный натиск, от быстрой ходьбы он запыхался, и Хелл Стону с Малуном пришлось подхватить его под руки и буквально тащить. Толстый предводитель сектантов, который выбирал гимн, остался сидеть в канаве. В миру он был виноторговцем, и, как говорили в тот день, наглотался воды больше, чем за весь предыдущий год. Мистер Холл заботился о Каролине, она о нем. После инцидента они с мисс Эйнли негромко обсудили произошедшее — Мисс Килдер и мистер Халстон сердечно пожали друг другу руки, благополучно доведя свой отряд до большой дороги. Кураты принялись злорадствовать над поверженными врагами, но мистер Халстон осадил их, заметив, что они вечно говорят не в попад, поэтому лучше пусть придержат языки и молчат, тем более что в удачном завершении конфликта нет ни малейшей их заслуги. Примерно в половине четвертого процессия повернула обратно и в четыре часа пополудни вернулась к отправной точке. На свежескошенном лугу возле школы уже стояли длинные скамьи. На них усадили детей и вынесли большие корзины, прикрытые белыми салфетками, и огромные жестяные чайники с кипятком. Перед трапезой мистер Холл произнес краткую благодарственную молитву, а дети ее пропели. Под открытым небом нежные детские голоса звучали мелодично и трогательно. Затем щедро раздали пышные булочки с изюмом и горячий подслащенный чай — В этот праздничный день никто не экономил, поскольку на каждого ученика полагалось еды раза в два больше, чем он мог съесть, а излишки можно было забрать домой для стариков, больных или тех, кто не смог прийти. Музыкантам и певчим подали булочки и пиво, после чаепития скамьи убрали, и лук превратился в место для игр, где дети могли порезвиться в свое удовольствие. «Колокол» созвал учителей и попечителей в класс, Мисс Килдер, мисс Халстон и многие другие дамы их уже ждали, оглядывая накрытые столы и подносы с чаем. Прислуживать гостям в этот день привлекли служанок прихода вместе с причетниками, певчими и женами музыкантов. Каждая стремилась затмить остальных изяществом наряда, среди девушек многие были миловидны и прекрасно сложены. Одни резали хлеб и намазывали масло... Другие разносили кипяток, черпая его из медных котлов в кухне мистера Халстона. Украшенные цветами и еловыми ветвями свежевыбеленные стены, блеск серебряных чайников и ослепительная белизна фарфора на столах, снующие туда-сюда энергичные девушки, радостные лица, нарядные платья — все создавало призанятное и красочное зрелище». Люди разговаривали негромко и весело, в высоко подвешенных клетках заливали стрелями канарейки. Каролина, на правах племянницы главы прихода, заняла место за одним из трех первых столов, миссис Болдби и Магрит Холл священно действовали за двумя другими. Здесь собралась местная элита, поскольку Брайфилде равенство было в части не больше, чем в иных приходах. Мисс Хелстон сняла шляпку и шарф, чтобы не так страдать от жары. Длинные ниже плеч локоны почти заменяли ей вуаль, что же касается ее наряда, то закрытое муслиновое платье было пошито скромно, словно ряса монахини, поэтому она вполне могла обойтись без шарфа. Гости прибывали. Мистер Холл занял пост около Каролины, которая тихо пересказала ему события дня, расставляя перед собой чашки и ложки. Из-за происшествия на Ройдлейн он огорчился, и Каролина попыталась его немного развеселить. Мисс Килдер сидела рядом, как ни странно, не болтая, и не смеясь по обыкновению. Напротив, была серьезна и пристально разглядывала присутствующих. Она явно опасалась, что место возле нее займет кто-нибудь посторонний. Время от времени она расправляла по скамье свое шелковое платье, клала рядом перчатки или вышитый палантин. Каролина, наконец, заметила ее маневр и спросила, кого она ждет. Шерли склонилась к подруге, почти касаясь ее уха губами, и прошептала с той мелодичной нежностью, которая всегда появлялась в ее голосе, когда она заговаривала о сокровенном. «Я ожидаю мистера Мура. Прошлым вечером он обещал, что придет с сестрой и сядет за наш стол. Вряд ли он меня подведет, но боюсь, что они явятся слишком поздно, и сесть рядом с нами не получится. Смотри, идут новые гости, и теперь они займут все места. Досадно». Действительно, в помещение вошел мистер Уин, мировой судья с женой, сыном и двумя дочерьми. Они были представителями местной аристократии, и, конечно же, им полагалось сидеть за первым столом, где они разместились. И будто бы в утешение мисс Килдер рядом с ней плюхнулся Сэм Уин, причем прямо на платье, перчатки и палантин. Мистера Сэма Шерли терпеть не могла, потому что он недвусмысленно вознамерился добиться ее руки». Старик Уэнн тоже не раз объявлял во всеуслышание, что поместья Филдхэт и Уолден-Холл так и норовят слиться воедино, о чем молва не применула донести Шерли. В ушах Каролины еще долго раздавался взволнованный шепот подруги. «Я ожидаю мистера Мура». Сердце ее билось учащенно, щеки заливала краска, вскоре заиграл орган, и шум начал стихать. Доктор Болби, мистер Хелстон и мистер Холл поднялись, и паста последовал их примеру. И под музыкальный аккомпанемент все пропели молитву, после чего можно было приступать к чаепитию. Каролина слишком увлеклась своими обязанностями, чтобы смотреть по сторонам, и лишь наполнив последнюю чашку, беспокойно оглядела комнату. Нескольким леди и джентльменам не хватило места за столами, и они стояли возле стены. Среди них Каролина узнала свою недавнюю знакомую — Мисс Ман, которая соблазнилась ясной погодой или же поддалась на уговоры подруги, и покинула тоскливое уединение ради пары часов светского общения. Мисс Ман устала, и дама в желтой шляпке принесла ей стул. Каролина сразу узнала и желтую атласную шляпку, и темные кудряшки, и доброе, хотя и немного своенравное лицо, черное шелковое платье и даже шаль из серого льна. Словом, она узнала, Гортензию Мур и захотела кинуться к ней, расцеловать и заключить в объятия. Один раз ради нее самой и два ради ее брата. Каролина пристала, едва сдерживая ликующий возглас, и, вероятно, даже бросилась бы к кузине через весь зал, но тут на плечо ей опустилась рука и знакомый голос прошептал: "Подожди, пока закончится чаепитие, Алина, и тогда я приведу ее к тебе". Справившись с волнением, Каролина подняла голову и увидел Роберта собственной персоной. Он стоял сзади, улыбаясь, и выглядел прекрасно. При страстному взгляду Каролина он показался таким красивым, что она не отважилась посмотреть на него еще раз. Образ Роберта сиял перед ее внутренним взором, ослепительно ярко и запечатлелся в памяти отчетливо, словно был начертан огненным пером. Мур прошел мимо и заговорил с мисс Килдер. Благодаря совершенно нежелательному вниманию Сэма Вина и факту, что он все еще сидел на ее перчатках и палантине, а также, вероятно, неспособности Мура прийти вовремя, Шерли пребывала в отвратительном расположении духа. Она небрежно пожала плечами в ответ на приветствие, потом бросила пару резких слов о его несносной медлительности. Муру не стал ни извиняться, ни оправдываться, просто стал рядом и ждал, пока она успокоится, что и произошло минуту через три — Шерли подала ему руку, Мур принял ее с улыбкой, то ли сукоризненной, то ли с признательной. В пользу первой версии свидетельствовало легкое покачивание головой, в пользу второй — ласковое рукопожатие. «Теперь садитесь, где найдете, мистер Мур», — произнесла Шерли. «Увы, здесь все занято. Зато я вижу местечко за столом миссис Болби между мисс Армитедж и мисс Бертвистл. Идите. Джон Сайкс будет в вашем визаве, а к нам вы сядете спиной». Мур предпочел не садиться, он прохаживался по длинной классной комнате, обмениваясь приветствиями со знакомыми джентльменами, однако неизменно возвращался к Шерли, притягивавший его как магнит, и нашептывал ей на ухо свое наблюдение. Между тем бедняга Сэм Уинн чувствовал себя чрезвычайно неловко, его прекрасная соседка была неугомонной и капризной, и двух секунд не могла посидеть спокойно. То ей было жарко, и она обмахивалась веером, то сетовала на духоту и восклицала, что нечем дышать, и жаловалась на тесноту. Потом Шерли заявила, что нечего просиживать за столом, когда чай уже выпит, и если подобное положение вещей не изменится, то она непременно лишится чувств. Мистер Сэм предложил проводить ее на свежий воздух, на что она ответила, что он желает заморозить ее до смерти. В общем, положение незадачливого кавалера стало критическим, и он счел за лучшее проглотить свой чай залпом и быстро ретироваться. Мур, которому следовало бы в это время находиться поблизости, оказался в противоположном конце зала, глубоко увлеченный беседой с Кристофером Сайксом. Неподалеку находился изрядно уставший стоять крупный торговец зерном Тимоти Рэмсден Эсквайр, и он тут же и ринулся к свободному месту. Шерли не растерялась, взмахнув палантином, опрокинула чашку, залив скамью и подол собственного платья. Разумеется, пришлось позвать служанку, чтобы устранить беспорядок. Мистер Рэмсден, упитанный, обрюшей джентльмен, обладатель толстого брюшка и не менее толстой машины, благоразумно предпочел держаться подальше от суматухи. Обычно Шерли относилась к мелким неприятностям вроде пятна на платье с почти преступным равнодушием однако на сей раз закатила сцену, достойную самой нервной и изнеженной представительницы своего пола. Мистер Арэмзден изумленно открыл рот и медленно попятился, услышав, что мисс Килдер вот-вот лишится чувств. Резко развернулся на каблуках и стопотом умчался. Наконец Мур вернулся, спокойно обозрел царившую суету, насмешливо покосился на разошедшуюся Шерли и заметил, что в этом конце комнаты. Действительно жарковатый, такая атмосфера годится лишь хладнокровным людям вроде него самого, после чего отодвинул в сторону служанок, салфетки, шелковый подол и уселся там, где ему и было изначально предназначено сесть. Шерли притихла, черты ее лица разгладились, возмущенно поднятые брови опустились, капризно изогнутые губы приняли обычное выражение — нравность и проказливость уступили место иным чувствам, неловкие порывистые движения, которыми она изводила беднягу Сэма Уинна, сменились плавными и грациозными. Однако благосклонного взгляда Мур так и не удостоился. Напротив, Шерли обвинила во всех неприятностях именно его и посетовала, что лишилась уважения мистера Рэмсдена и бесценной дружбы мистера Сэмуэля Уина. «Сама бы я не обидела ни одного из этих джентльменов», — заявила она. Я всегда относилась к ним обоим с огромным уважением. А теперь из-за вас посмотрите, как с ними обошлись. Не буду знать покоя, пока не заглажу свою вину. С соседями надо дружить. Завтра мне придется отправиться на мельницу, в Ройт, утешить мельника и повосхищаться зерном. Послезавтра непременно наведаюсь в Уолден Холл, которого терпеть не могу, и принесу в Редикюле половинку овсяной лепешки для ненаглядных пойнтеров мистера Сэма. «Несомненно, вы знаете, кратчайший путь к сердцу своих обожателей». — тихо промолвил Мур. Вид у Роберта был довольный, только он вовсе не спешил выразить благодарность за отвоеванное для него место и даже не извинился за доставленные неприятности. Невозмутимость ему удивительно шла. Умение владеть собой делало его еще красивее и приятнее в общении. Глядя на Мура, вы бы и не подумали, что перед вами несчастный, балансирующий на грани полного разорения. Рядом с богатой наследницей он смотрелся как равный, и чувство равенства делало его спокойным, может, даже чересчур спокойным. Замечая, как он смотрит на мисс Килдер сверху вниз, обращаясь к ней с репликами, вы могли бы вообразить, будто Мур превосходит ее не только ростом, но и положением в свете. Лицо Мура еще сильнее посуровило, взгляд стал почти жестким. Они оживленно что-то обсуждали, стараясь говорить потише, и Шерли забрасывала его вопросами, а он явно отказывался удовлетворить ее любопытство. Один раз она посмотрела ему в лицо, мягко и в то же время настойчиво, требуя более определенного ответа. Мур заулыбался и промолчал. Шерли вспыхнула и отвернулась, однако через две минуты он снова завладел ее вниманием. Похоже, взамен нужных ей сведений Мур надавал каких-то обещаний. Судя по всему, мисс Хэлстон была плохо от жары. Она становилась все бледнее. Чаепитие шло своим чередом. Наконец, прочитали благодарственную молитву, и Каролина поспешила вслед за гортензией, которая уже вышла с мисс Ман на свежий воздух. Роберт Мур тоже поднялся, наверное, хотел побеседовать с кузиной, только прежде ему пришлось раскланяться с мисс Килдер. Тем временем Каролина скрылась из виду. Гортензия приняла бывшую ученицу скорее с достоинством, чем с теплотой. Ее глубоко оскорбило распоряжение мистера Халстона, к тому же она считала, что Каролина соблюдает его слишком неукоснительно. «Ты ведешь себя с нами, как чужая», — строго проговорила Гортензия, в то время как ученица сердечно пожимала ей руку. Ученица слишком хорошо знала свою наставницу, чтобы возражать или упрекать в холодности. Она ждала, пока та отдаст дань своей церемонности — будучи уверена, что вскоре присущие ей бонте, я использую это французское слово, потому что оно означает то, что я имею в виду, не доброту как таковую и не добродушие, а нечто среднее, возьмет верх. Так и случилось. Гортензия вскоре пристально рассмотрела личика Каролины, заметила предательскую худобу и бледность и смягчилась. Расцеловав ученицу в обе щеки, она с тревогой осведомилась о ее здоровье. Каролина радостно ответила, что все хорошо — Но если бы не мисс Ман, отвлекшая внимание гортензии, ей пришлось бы подвергнуться подробным расспросам и выслушать бесконечную лекцию. Бедная старушка совсем утомилась и попросила проводить ее домой. От усталости она сделалась сердитой и даже не заговорила с Каролиной, к тому же ее белое платье и прелестный вид пришлись в мисс Ман не по нраву. Одинокая старая дева предпочитала видеть ее грустной и в будничном коричневом шерстяном или сером хлопчатобумажном одеянии. Сегодня она едва признала свою юную знакомую и приветствовала ее кивком. Гортензия заранее обещала проводить мисс поэтому поэтому дамы ушли вместе. Каролина оглянулась в поисках Шерли. Посреди скопления юных леди, которых она всегда пыталась избегать, мелькнул радужный палантин и лиловое платье. В иные моменты Каролина испытывала смущение, но вот и сейчас никак не находила в себе сил присоединиться к веселью. Впрочем, нельзя же стоять в стороне, когда остальные разбились на парочке или компании, и она приблизилась к группе своих учениц, прекрасных девушек, точнее молодых женщин, все стояли и наблюдали за сотнями детей, игравших в жмурки. Хотя мисс Хелстон знала, что эти девушки любят ее, и было неловко встречаться с ними вне школы, трудно сказать, кто рабил больше, она или ее ученицы». И сейчас она подошла к ним скорее для того, чтобы найти защиту, чем оказать им покровительство. Они поняли ее слабость и отнеслись к ней с присущей им деликатностью. На уроках они ценили ее знания и доброту, и теперь за стенами классной комнаты любезно закрыли глаза на ее застенчивость и не стали извлекать для себя выгоды. Хотя это были простые крестьянки, типичная английская душевная чуткость не позволила им совершить столь грубую ошибку. Окружив Каролину, они спокойно улыбались дружелюбно отвечая на ее сбивчивые попытки завязать беседу, как и полагается, воспитанным английским девушкам. Вскоре она избавилась от смущения и почувствовала себя вполне непринужденно. Сэм Уин настоял, чтобы старшие девушки присоединились к игре с младшими, и Каролина снова осталась одна. Пока она размышляла, не скрыться ли в доме, подбежала Шерли, углядевшая подругу издалека — «Давай пройдемся по лугу», — предложила мисс Килдер. «Я ведь знаю, как ты не любишь массовые гуляния». «Не хочу лишать тебя удовольствия, Шерли, выводить от нарядной веселой публики, которая добивается твоего внимания. Ты прекрасно со всеми ладишь, причем без малейшего усилия». «Вообще-то я и сама устала. Разговаривать и смеяться со сливками местного общества — скучный и неблагодарный труд, Каролина. Я уже минут десять выискиваю в толпе твое белое платье». «Мне нравится наблюдать за теми, кого люблю, среди других людей и сравнивать. Вот и тебя я рассматривала и поняла. Ты, Лина, не похожа ни на кого. Есть личики и красивее твоего, к примеру, в Сайкс, рядом с ней ты померкнешь. Однако выглядишь милой, задумчивой. И я бы сказала, интересной. Прекрати, Шерли, ты мне льстишь. Неудивительно, что тебя любят твои ученицы. Что за вздор, Шерли? Давай сменим тему». «Тогда давай говорить о Муре, а заодно за ним понаблюдаем. Я его вижу». «Где?» — воскликнула Каролина, посмотрев лицо мисс Килдер, как делала всякий раз, когда та упоминала любой предмет, находящийся далеко. Зрение у Шерли было лучше, чем у ее подруги, и Каролине казалось, будто секрет ее орлиной остроты можно прочитать прямо на радужке серых глаз, либо же она просто пыталась угадать направление в ее ярком и проницательном взгляде. «Вон там». — ответила Шерли, указывая на противоположную часть луга, на котором играла куча ребятишек и прохаживалось множество взрослых. — Разве можно не заметить мужчину такого роста? Он возвышается среди прочих, будто эляв посреди простых пастухов или Саул на военном совете. — Кстати, это и есть военный совет, если не ошибаюсь. — С чего ты взяла, Шерли? — спросила Каролина, наконец разглядев того, кого искала. Роберт разговаривает с моим дядюшкой и пожимает ему руку. «Значит, они помирились. И не без веской причины, будь уверена, они объединяются против общего врага. Почему, ты думаешь, джентльмены Уинн и Сайкс, Армитаж и Рэмсден окружили их так плотно? Обрати внимание, они и Мэллоуна позвали, а там, где Мэллоуна, может потребоваться крепкая рука». Наблюдая за ними, Шерли встревожилась, глаза ее засверкали, Мне они не доверяют. Так всегда и бывает, когда доходит до настоящего дела. Ты о чем? Не понимаешь? Тут кроется тайна, они чего-то ждут и наверняка к чему-то готовятся. Я все поняла по виду мистера Мура. Он взбудоражен и в то же время грозен. Неужели он ведет себя так с тобой, Шерли? Мур всегда со мной грозен. Хотя мы редко общаемся тет-а-тет, -тет, он недвусмысленно дает понять, что характер у него... «Не сахар. Мне казалось, будто с тобой он довольно мил. Неужели? Да, ему свойственны мягкие тоны и внешнее спокойствие, при этом человек он властный и скрытный. Действительно, Роберт бывает скрытным. Вряд ли он имеет право хранить секреты от меня, особенно учитывая, что доверял мне с самого начала. Я ничем не заслужила подобного отношения. Наверное, он считает Шерли слишком малодушной, чтобы доверять ей в серьезном деле». Уверенно, Роберт, боится причинить тебе неудобство. И совершенно напрасно, я девушка стойкая, так просто меня не сломить. Ему это известно, только Роберт — человек гордый. Что не говорили, но у него есть недостатки. Обратите внимание, как наши джентльмены увлечены беседой. Они и не знают, что мы за ними наблюдаем. Если будем смотреть в оба, то отыщем разгадку. Тут явно что-то затевается. Причем в ближайшее время. Может, даже сегодня». Мне так просто не проведешь, мистер Мур, я за вами приглядываю. — Лина, ты тоже будь начеку. — Конечно. — Роберт уходит. — По-моему, он нас заметил. Мужчины пожимают руки. — Да, причем с такими лицами, — добавила Шерли, — будто скрепляют подписью договор. Роберт покинул своих союзников, вышел из ворот и скрылся из виду. — Он даже не попрощался с нами, — пробормотала Каролина. Едва слова сорвались с ее губ, как она попыталась улыбнуться, чтобы скрыть разочарование. Каролина с румянцем, глаза ее заблестели. «О, этому горе помочь легко!» — воскликнула Шерли. «Мы заставим его попрощаться!» «Заставим? Будет так, как захотим мы!» «Роберт уже ушел, нам его не догнать! Я знаю короткую дорогу! Перехватим его по пути!» «Шерли, я не стал бы это, этого делать!» Не успела Каролина договорить, как мисс Килдер схватила ее за руку и потащила за собой. «Спорить было бесполезно!» «Если Шерли вобьет себе что-нибудь в голову...» Подруги покинули место гуляния и очутились на узкой тропинке, вьющейся между зарослей боярышника. Каролина не замечала ни лучей закатного солнца на траве, ни душистой прохлады деревьев и трав. Единственное, о чем она могла думать, — это скрип калитки и приближающиеся шаги Роберта. Густые ветви надежно скрывали девушек, и они заметили его первыми... Похоже, напускную веселость он оставил на праздничном лугу возле школы, вид у него снова стал мрачный, сдержанный и деловитый. Как и говорила Шерли, Мур был взбудоражен и вместе с тем выглядел грозным. Увы, для своей выходки она выбрала неудачное время. Если бы Мур был настроен шутить и веселиться, то другое дело, а так... «Говорила же тебе, что не надо», — горько упрекнула подругу Каролина, смутившись до глубины души. Ей ужасно не хотелось сваливаться Роберту, как снег на голову, к тому же он очень спешил. Зато мисс Килдер это нисколько не заботило, Шагнув вперед, она смело заградила своему арендатору дорогу. «Вы сбежали, не попрощавшись с нами», — заявила она. «Сбежал? Откуда вы взялись? Вы что, феи? Всего минуту назад я видел двух девушек, похожих на вас, одну в белом, другую в реловом платье, на вершине холма, за четыре луга отсюда». «Вы бросили нас там, а нашли здесь. Мы за вами наблюдаем, мистер Мур. Когда-нибудь спросим у вас отчета, только не сейчас. Все, что от вас требуется, в данную минуту пожелать нам доброй ночи и идти своей дорогой». Мур бесцеремонно разглядывал девушек. «Да уж, праздники имеют свою прелесть, как и дни невзгод», — заметил он. «Хватит норвоучений, пожелайте нам доброй ночи и идите», — поторопила Шерли. — Я должен пожелать вам доброй ночи, мисс Килдер. Да, и Каролине тоже. Надеюсь, вы помните, как это делается. Вы ведь и раньше желали нам доброй ночи. Мур взял одной рукой ее руку, а другой накрыл сверху свои и смотрел серьезно, ласково и в то же время властно. Наследнице так и не удалось покорить этого мужчину. В его взгляде не было ни подобострастия, ни даже почтения, зато светился интерес и симпатия подогретые каким-то другим чувством, судя по тону и словам, благодарностью. Ваш должник желает вам доброй ночи. Отдыхайте спокойно и безмятежно до самого утра. Мистер Мурачем займетесь вы, о чем вы договаривались с мистером Хэлстоном, когда жали друг другу руки? Почему те джентльмены столпились вокруг вас? Хоть раз будьте откровенны, давайте на чистоту. Разве можно вам отказать? «Завтра, если будет о чем говорить, я расскажу. Все. К чему откладывать, рассказывайте сейчас», — наставила Шерли. «Пока и говорить не о чем. К тому же время поджимает, нельзя терять ни минуты. Потом я непременно заглажу вину откровенным рассказом. Но сейчас вы направляетесь домой?» «Да. И уже не покинете его этой ночью?» «Разумеется, нет. Ну, все. Доброй вам ночи, леди». Мур хотел взять руку Каролины, чтобы присоединить ее к руке Шерли, которую все еще сжимал, однако Каролина поспешно отступила. В ответ на его пожелание она лишь кивнула и улыбнулась. Мур решил не навязываться и, повторив «прощайте», покинул обеих. «Ну вот и все», — произнесла Шерли, когда Мур ушел. «Мы заставили Роберта попрощаться и в то же время не утратили его уважения» что думаешь лина пожалуй ты да чего ж ты застенчивая и зажатая заметила мисс килдер почему ты не подала муру руки он ведь твой кузен ты его любишь неужели стыдишься показать ему свою привязанность он замечает все что его интересует ни к чему выставлять чувства показ. — ты довольно лаконично настоящий стоек каролин неужели любовь для тебя преступление скажешь что же нет — Любовь — божественный дар? Зачем трепать это слово попусту? К нашему разговору она не имеет никакого отношения. — Вот ты отлично! — заявила Шерли. Девушки шли по зеленой дорожке в молчании. Каролина прервала его первой. Назоливость и бесцеремонность преступны, вдобавок отвратительны, но любовь не Даже чистейший ангел не должен перед ней краснеть. И если я вижу или слышу, как мужчины или женщины связывают любовь и стыд воедино, то понимаю, что эти люди грубы и испорчены. Многие из тех, кто считает себя леди и джентльменами, из чьих уст не сходит слово «вульгарность», не могут произнести слово «любовь», не выдав врожденной тупости и ограниченности. По их мнению, это низменное чувство, связанное с низменными проявлениями человеческой природы. Каролин ты писала три четверти людей. Шерли, они хладные, трусливые, не понимают, о чем говорят. Они никогда не любили и не были любимы. Ты права, Алина. И в своем полнейшем невежестве они хулят оживительный огонь, божественный дар, принесенный Серафимом с небес. Они путают его с искрами, летящими из гиенны. Их беседу прервал внезапный и радостный звон колоколов, созывавший всех на праздничную службу. Глава 18. Слушатель может пропустить ее из-за незначительности представленных в ней персонажей. Ясный и теплый вечер обещал перейти в душную ночь. Облака вокруг заходящего на горизонте солнца пылали багряными летними оттенками, присущими скорее Индии, нежели Англии а розовый отцвет падал на холмы, фасады домов, стволы деревьев, волнистые пастбища и бегущую между ними извилистую дорогу, по которой со стороны полей неторопливо шли две девушки. Когда они достигли церковного двора, колокольный звон уже стих, паства собралась в церкви, и вокруг не было ни души. — Как здесь тихо и хорошо! — промолвила Каролина. — Зато в церкви, наверное, духота отозвалась Шерли. О какой ужасающей длинной и скучной речью разразится преподобный Болдби, да еще потом и младшие священники начнут бубнить свои заученные проповеди. По мне так лучше туда вообще не ходить. Дядя рассердится, если заметит, что нас нет. Ничего, не съест же он меня. Жаль, конечно, что пропущу его колкую речь, в которой он будет восхвалять истинную церковь и гневно поносить отступников. врядный ли пробитву при Ройдлин помянет. Прости, что лишаю тебя удовольствия послушать искренние и дружеские наставления мистера Холла с его колоритными йоркширскими словечками, но я отсюда не сдвинусь. Серая церковь и серые надгробия выглядят божественно в алых отблесках заката. Сама природа сейчас творит вечернюю молитву и опустилась на колени перед багряными холмами. Я вижу, как она распростерлась на громадных ступенях своего алтаря и молится о тихой спокойной ночи, для моряков в морях, странников в пустынях, овечек на вересковых пустошах и для неоперевшихся птенцов в лесах. Я вижу ее, Каролина, и расскажу тебе о ней. Она словно Ева в те времена, когда на земле не было никого, кроме них, с Адамом. И она, конечно, совсем не похожа на Еву Мильтона. — Что, Еву Мильтона? — Ну уж не, при чистой Матерью Божьей совсем не похожа. Кэрри, мы здесь одни и можем говорить то, что думаем. Да, Мильтон был великим человеком, но добрым ли? Он обладал острым умом, но как насчет его сердца? Он видел рай и заглядывал в глубины ада, лицезрел сатану и его дочь Скверну, видел смерть и их ужасное порождение. Сонмы ангелов предстали перед ним стройными рядами, и все неописуемое великолепие небес отражалось в нескончаемых линиях их алмазных щитов, и вспыхивало в его незрячих очах. Он узрел легионы бесов, их потускневшие развенчанные темные войска прошли перед ним. Мильтон попытался разглядеть и первую женщину, но не увидел. — Что ты такое говоришь, Шерли? — Я говорю лишь то, во что верю. Мильтон видел свою кухарку, или мою миссис Джилл, какую ее видела я жарким летним днем, когда она взбивала заварной крем в прохладе молочной за решетчатым окном со штамбовыми розами и настурциями, готовила для священников холодные закуски, всякие соленья, варенья и лакомые сливки, и прикидывала, что из лучших яств избрать, в каком порядке подавать. Сообразуя вкусы их, дабы не спорили между собой — Напротив друг друга возвышали чередой. «Хватит, Шерли, уймись. Я бы осмелилась напомнить Мильтону, что первыми мужчинами на Земле были Титаны, а Ева приходилась и матерью. От нее появились Сатурн, Гиперион, Океан, и она же выносила Прометея. «Да ты настоящая язычница, что все это значит?» В те времена Землю населяли великаны, которые стремились сравняться с небесами. Грудь первой женщины, распираемая жизнью, подарила миру дерзновение, что почти могло сравниться со всемогуществом, силу, которая вынесла тысячи лет рабства в оковах, жизнеспособность, которая бесчисленные века кормила собой хищницу. Смерть, неистощимую жизнь и незапятнанное совершенство, сестер бессмертия, которая после тысячелетий злодейств, борьбы и невзгод сумела зачать и родить мессию — Первая женщина родилась на небесах. Ее щедрое сердце напитало кровью жилы всех народов и высоко несла на свою голову, увенчанную короной царицы мироздания. Она выжилала яблоко, и змей обманул ее. Впрочем, в твоей голове такая мешанина из писания мифологии, что тебя не поймешь. Ты так и не сказала мне, кто опустился на колени перед холмами. Я увидела. Да и сейчас вижу». Женщину исполина. Ее одеяние из небесной лазури не спадает на вересковую пустошь вон там, где пасется стадо. Белая, как снежная лавина, покрывала, окутывает ее с головы до пят. И края его украшены огненными узорами молний. Ее стан под грудью обвивает пояс пурпурный, как закат на горизонте. И сквозь него сияет вечерняя звезда. Мне трудно описать спокойные глаза этой женщины. Они ясные и глубокие, как озера. Их благоговейный взгляд устремлен к небесам, его переполняют нежная любовь и молитвенный трепет. Лоб похож на облако, бледнее ранней луны, взошедшей до того, как сгустили сумерки. Она склонилась над Стилбро, сложила молитвенно могучие руки. Преклонив колени, она беседует с Богом лицом к лицу. Это Ева, дочь Иеговы, Так же, как Адам был его сыном. Как это оно у тебя туманное и ненастоящее. Ну уже, Шерли, мы должны зайти в церковь. Нет. Крайно я не пойду. Останусь здесь со своей матерью Евой, которую теперь называют природой. Как я люблю ее, бессмертную и великую. И пусть свет небес больше не озаряет ее чело с тех пор, как ее изгнали из рая. Здесь, на земле, Она по-прежнему сияет во всем своем великолепии. Она прижимает меня к груди и открывает мне свое сердце. Ни слова больше, Каролина. Ты тоже почувствуешь ее и услышишь, если мы помолчим. — Я исполню твою прихоть. Да ведь ты сама заговоришь, не пройдет и десяти минут. Мисс Килдер, поддавшись очарованию теплого летнего вечера, оперлась на высокое надгробие, устремила взор на полыхающий закат и погрузилась в приятное забытье. Каролина отошла в сторону и, расхаживая у стены сада перед домом священника, тоже размечталась. Шерли упомянула слово «мать», но для Каролины это слово означало не загадочную могучую великаншу из видений Шерли, а ласковый и заботливый человеческий образ, тот самый, в котором Каролина представляла свою собственную мать незнакомую, нелюбимую и все же такую желанную. О, если бы она однажды вспомнила о своем дитя, мне бы только встретиться с ней и, узнав поближе, полюбить. Так мечтала Каролина. Страстное желание детских лет вновь наполнило ее душу. В детстве эта мечта не давала Каролине спокойно уснуть, затем с годами поблекла и почти исчезла, но теперь вдруг вспыхнуло ярким светом и затеплилась в сердце. Кто знает, может действительно наступит тот счастливый день, когда мать придет, окинет ее любящим взглядом и ласково скажет «Каролина, дитя мое, теперь у тебя есть дом, ты будешь жить со мной, я сберегла для тебя свою любовь, в которой ты так нуждалась, с младенчества, и теперь она будет холить тебя и лелеять». Шум с дороги прервал мечты Каролины и видение Шерли. Девушки прислушались и узнали топот копыт. Пригляделись и заметили за деревьями металлический блеск. Сквозь просветы в листве мелькнули алые мундиры, сверкнули каски, качнулись плюмажи. Шестеро молчаливых солдат не спеша проехали мимо. — Мы их уже видели днем, — прошептала Шерли. — Наверное, отдыхали где-нибудь неподалеку. Похоже, они стараются не привлекать внимания, и потому выбрали этот тихий час, когда все в церкви. Неспроста. А я ведь говорила, вскоре мы увидим нечто необычное. Едва солдаты скрылись, а стук копыт затих, как в вечерней тиши вновь послышали звуки. Нетерпеливый детский плач. Из церкви вышел мужчина с ребенком на руках, румяным двухлетним крепышом, вопившим изо всех сил. Наверное, мальчуган заснул в церкви и только что пробудился... Впрочем, свежий воздух и несколько сорванных с могилы цветков быстро успокоили его. Мужчина сел, ласково, почти как мать, покачивая малыша на колени. Две девочки лет девяти, десяти, которые вышли вслед за отцом, устроились по бокам. «Добрый вечер, Уильям! произнесла Шерли. Тот, тоже уже заметил ее, сразу снял шляпу и радостно улыбнулся. Взлохмаченный шевелюрой и грубоватыми чертами лица он еще не достиг преклонного возраста — Но жизнь, похоже, его изрядно потрепала. Одет он был прилично и аккуратно, а одежда детей сияла чистотой. Это был наш старый знакомый — Фарен. Девушки подошли к нему. «Разве вы не идете в церковь?» — поинтересовался он, окинув их почтительным и робким взглядом. Впрочем, смущало Фарена невысокое положение девушек. Он преклонялся перед их молодостью и красотой. С джентльменами, например, с Муром или Хэлстоном он часто спорил — С городами и надменными дамами тоже становился просто невыносимым, а порой откровенно грубым, зато ценил добрые отношения и приветливости и отвечал на них сговорчивостью. Из-за упрямого нрава Фарен не выносил упрямства в других и потому всегда недолюбливал своего бывшего хозяина — Мура. Не зная, что тот относится к нему доброжелательно и даже оказал тайком большую услугу, когда устроил его садовником к мистеру Йорку, укрепив тем самым репутацию Уильяма среди остальных семейств — Фарен никак не желал примириться с непреклонностью Мура и испытывал к нему неприязнь. В последнее время он часто работал в Филдходе и был очарован искренностью и приветливым отношением мисс Килдер. Каролину уже Фарен знал еще и ребенком и сам того не подозревая считал идеалом настоящей леди. Ее изысканные манеры, поступь, жесты, изящество в одежде и во всем облике затрагивали какие-то артистические струнки в грубоватой крестьянской души. Он любовался Каролиной, как восхищался бы редкими цветами или прекрасным пейзажем. Обеим девушкам тоже нравился Уильям. Они с удовольствием давали ему читать книги и снабжали саженцами, но также предпочитали беседовать с ним, нежели со многими черстыми и напыщенными типами, которые по своему положению стояли неизмеримо выше его. — Кто-то там говорил, когда вы выходили, Уильям? — спросила Шерли. — Джентльмен, который вам не по душе, мисс Шерли, мистер Дон. — Все-то вам известно. Откуда вы знаете, как я отношусь к мистеру Донну? — Ох, Мишель, вы иногда как сверкнете глазами, так все и понятно. А порой, когда мистер Дон неподалеку, вид у вас насмешливый. — А вам самому он нравится? — Мне? — На дух не выношу этих молодых священников, да и моя жена тоже. Задирают носы, разговаривают с бедняками, словно те ниже их, и к тому же печатся своим саном, Жаль, что сан их совсем не красит. Впрочем, таких, как они, ничего не украсят. Ненавижу гордыню. Но ведь ты сам по-своему горд вмешалась, Каролина. И гордость тебе не чужда. Ты любишь свой дом и хочешь, чтобы у тебя все было не хуже, чем у других. И иногда держишься так, словно для тебя унизительно получать деньги за свой труд. Когда ты остался без работы, то из гордости ничего не брал в долг. Если бы не дети, ты бы скорее умер, чем пошел в лавку без денег. А когда я хотела помочь тебе, как же трудно было тебе уговорить, взять хотя бы что-нибудь. Ваша правда, мисс Каролина, по мне так лучше давать, чем брать, особенно вот такое, как вы. Вы только посмотрите, насколько мы разные. Вы маленькая, хрупкая девочка, а я здоровый и крепкий мужчина, да еще раза в два старше вас. Значит, не гоже мне брать у вас и... «Как говорят, не мне быть вам обязанным. А в тот день, когда вы пришли к нам, подозвали меня к двери и хотели дать пять шиллингов, которые для вас совсем не лишние. Ведь вы-то сами далеко не богачка. Тогда я действительно стал бунтовщиком, повстанцем и радикалом. И только из-за вас. Думал, позорище какое, я человек, который может и хочет работать». И вдруг докатился до того, что молоденькая девчушка, почти ровесница моей дочери, принесла мне свои последние деньги. Ты, наверное, сильно на меня рассердился, Уильям? Да, но ненадолго. Вы же хотели как лучше. Согласен, я гордый. Да и вы тоже, наша гордость, правильная или, как говорят у нас вверх-шире, чистая. Мистер Дон и мистер Малун, о подобной не слышали. Их гордость грязная. «Я буду учить своих дочерей, чтобы они были такими гордыми, как мисс Шерли, а сыновей научу своей гордости, и пусть только попробуют походить на этих священников. Даже малыш Майк получит сбучку, если перемет у них хоть какую-нибудь малость». «Но в чем разница, Уильям?» «Вам-то не знать, в чем разница. Мистер Дон и мистер Мелл, он слишком горды, чтобы сделать что-либо для себя, а мы слишком горды, чтобы позволить другим делать что-либо для нас». Эти священники и слова доброго не скажут тому, кого считают ниже. А мы не потерпим невежливости от тех, кто ставит себя выше нас. — Хорошо, Вильма, а сейчас отбросьте гордость и честно расскажите, как вам живется. Надеюсь, дела ваши пошли на лад? — Да, мисс Шерли. С тех пор, как благодаря мистеру Йорку я стал садовником, и с тех пор, как мистер Холл и еще один добрый человек помог жене открыть лавку... Жаловаться не на что. Моя семья теперь и святая, и одета. Да еще и из той же гордости я откладываю фунт другой на черный день, поскольку лучше помереть, чем просить милостыню у прихода. В общем, мы с семьей довольны. А вот соседи один беднее другого. Столько вокруг горя. И по причине того в округе существует недовольство, так ведь? — разнесла мисс Килдер. — Как можно быть довольным или спокойным, когда люди мрут от голода? — Тревожно у нас сейчас, вот что я вам скажу. — Ну что делать? Что, например, могу я сделать? — Вы? — Почти ничего. Вы дали беднякам денег, и это был хороший поступок. Только было бы лучше, если бы вы отправили своего арендатора мистера Мура куда подальше, да хоть в Бетани к каторжникам. — Его все ненавидят. «Как тебе не стыдно, Уильям? возмутилась Каролина. «Если люди его ненавидят, то это их вина, а не его. Сам мистер Мур ни к кому не испытывает ненависти, всего лишь хочет выполнить свой долг и отставить права. Разве можно такое говорить?» «Я говорю, что думаю. У вашего Мура сердце холодное и жестокое». «Ладно», — вмешалась Шерли. «Допустим, мистер Мура вышлют из страны, а его фабрику сравняют с землей. И что, у людей станет больше работы?» «Нет». — Работы будет меньше, я это знаю. И они тоже знают. А уж сколько честных людей дошло до отчаяния. Ведь куда ни повернись, только хуже. А еще полно бесчестных, и они тащат остальных прямо в лапы дьявола. Эти мошенники называют себя друзьями народа, а сами-то про народ ничего и не знают. Лишь лицемерят, как Люцифер. Я пятый десяток уже разменял и более чем уверен, не будет у народа никаких настоящих друзей. Разве что из своих, но, да может, найдутся еще два-три добрых человека из других сословий. Те, кто со всем миром готов водить дружбу. Такова человеческая натура, все лишь о себе заботиться. Есть редкие исключения вроде вас, двоих, и меня. Но нас мало. Мы вот, хотя и разные по положению, все-таки понимаем друг друга и можем общаться без раболепия с одной стороны и гордыни с другой. А тем, кто поразглашает себя друзьями низших классов, ища политической выгоды, верить нельзя. Они так и норовят нас одурачить и использовать в своих целях. Лично я, я обойдусь и без покровителей, и без обманщиков. Да и на поводу ни у кого не пойду. Мне тут недавно кое-что предлагали. — Только я понял, что хотят обмануть, вот и высказал им все прямо в лицо. — А что именно вам предлагали? — Какая разница? Каждый сам должен соображать, что и как. — Верно, мы соображаем, что и как, — раздался чей-то голос. Перед ними стоял Джо Скотт, который вышел из церкви, чтобы подышать свежим воздухом. «Э, — Ты-то соображаешь, Джо, не сомневаюсь, — с улыбкой заметил Уильям. А я не сомневаюсь, — в своем хозяине, — ответил Джо, а затем обратился к девушкам, — приняв начальственный вид. «Шли бы вы лучше домой?» «С какой стати?» — осведомилась Шерли, хорошо чересчур с чересчур самоуверенной манерой фабричного мастера, с которым часто спорила. Джо презирал женщин и в глубине души не мог смириться с тем, что его хозяин вместе со своей фабрикой в какой-то мере вынужден подчиняться женщине. И каждый приезд наследницы в контору был ему неприятен. «С такой, что дела, о которых здесь идет речь, вас не касаются». — Неужели? В этой церкви молятся и проповедуют, и нас это не касается? — Если я не ошибаюсь, вас не было ни на молитве, ни на проповеди. А я имею в виду политику. Вильям фарн говорил здесь о политике, так ведь? — И что? Нас интересует политика, Джо? К вашему сведению, я каждый день получаю газету, а по воскресеньям даже две. — Полагаю, мисс, вы читаете там про свадьбы, несчастные случаи и убийства. — Я читаю все передовые статьи, Джо. «Сообщение из-за границы. Просматриваю рыночные цены. Короче, читаю то же, что и мужчины». У Джо был такой вид, словно перед ним трещала сорока. Он презрительно промолчал. «Кстати, Джо», — продолжила мисс Килдер, — «я никак не пойму, кто вы, Виги или Тори. Прошу, скажите, какую партию вы удостоили своей поддержкой?» «Трудно объяснить, когда точно знаешь, что тебя не поймут», — надменно произнес Джо. Впрочем, я бы скорее предпочел стать старухой или молоденькой девушкой, а молодухи еще глупее, нежели Тори, ведь именно они ведут войну и мешают торговле. А если бы состоял в какой-либо партии, эти все политические партии — несусветная глупость, то уж лучше в той, которая поддерживает мир и, следовательно, наши торговые интересы. «Я тоже, Джо», — отозвалась Шерли. Ей нравилось поддразнивать фабричного мастера, и она рассуждала о политике, хотя, будучи женщиной, не имела права, по мнению Джо, касаться столь важных тем. «По крайней мере, до известной степени, и сельское хозяйство меня тоже интересует. Оно и понятно, я вовсе не хочу, чтобы Англия попала в зависимость от Франции. Разумеется, часть доходов я получаю от фабрики Мура, но еще большую часть мне приносят земельные угодья вокруг нее, и потому я выступаю против всего, что может навредить фермерам. А вы что думаете, Джо?» Вечерняя роса вот сейчас не полезна для женского пола, заметил тот. Если вы печетесь о моем здоровье, то хочу вас заверить, простуда мне не страшна. Как-нибудь летней ночью я могла бы посторожить фабрику, вооружившись вашим мушкетом. Подбородок Джо Скотта и без того выдавался вперед, но при этих словах выдвинулся еще дальше обычного. «Кстати, я не только занимаюсь сельским хозяйством, но и владею ткацкой фабрикой, поэтому потому не могу избавиться от мысли, что мы все, фабриканты и деловые люди, пробываем немного эгоистичны и близоруки в своих суждениях, а еще в погоне за выгодой становимся бессердечными и равнодушными к людским страданиям. Вы согласны со мной, Джо?» «Я никогда не спорю, если знаю, что меня не поймут». «Странный вы человек. А вот ваш хозяин порой со мной спорит, он не такой неприступный, как вы, Джо». Вероятно, каждый поступает по-своему. Джон, неужели вы считаете, что вся мудрость мира скрыта в головах одних мужчин? Я думаю, что женщины — вздорные, своевольные существа, и с величайшим почтением отношусь к тому, что написано во второй главе первого послания к Димофею святого апостола Павла. О чем же там говорится? Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. — Какое отношение к делам имеют эти разглагольствования о праве первородства? — воскликнула Шерли. — Обязательно расскажу о них мистеру Йорку, как только он начнет поносить это самое право. — И не Адам прельщен, — продолжил Джо Скотт, — но жена, прельстившись, впала в преступление. — Чем хуже для Адама? Он-то грешил с открытыми глазами? — По правде говоря, Джо, я никогда не понимала эту главу. — Он меня задачивает. Да тут все просто, мисс. — Но ведь каждый может истолковать ее по-своему, — вступила в разговор Каролина. — Полагаю, Джо, вы признаете, что у человека есть право на собственное суждение? Конечно. Каждую строчку Священного Писания можно и нужно толковать. — И женщинам тоже? — Э, нет. Они должны принимать мнение своих мужей и в политике, и в религии. «Женщинам это только на пользу?» О -о -о! в один голос воскликнули Шерли и Каролина. «Да, именно так, даже не сомневайтесь», — наставил упрямый Джо Скотт. «Считайте, что вас освистали и зашикали», — заявила мисс Килдер. «Вы еще скажете, что мужчины должны без рассуждений соглашаться со всем, что говорят священники. Во что же тогда превратится вера? В слепое бессмысленное суеверие?» «А как бы вы истолковали эти слова святого Павла, мисс Хэлстон? Наверное, апостол написал эту главу для некой общины христиан при каких-то особенных обстоятельствах. Кроме того, если бы у меня была возможность прочитать греческий оригинал, вероятно, выяснилось бы, что многие слова либо переведены неправильно, либо не так поняты. Не сомневаюсь, что при известной смекалке можно было бы передать этому месту иной смысл. И тогда бы оно звучало так «Жена да не безмолствует когда ей есть что сказать». «Жене позволено учить и властвовать во всей полноте. Муж тем временем должен хранить безмолвие и так далее». «Не бывает тому, мисс. Отчего же? Мое истолкование красочнее вашего Джо. Впрочем, мистер Скотт, вы догматик и всегда им были. В им нравится мне намного больше». «Джо хорош у себя дома», — сказала Шерли. «Там он смирный, как ягненок, я сама видела. Во всем Брайерфилде не сыщешь более доброго и любящего мужа». — Своей жене Джонни читает нотации. — Моя жена скромная и работящая женщина. Время и невзгоды выбили из нее самонадеянность. — Вы, юный мисс, дело совсем другое. Думаете, что многое знаете, а, а я вот считаю, что вы нахватались по верхам, только и всего. — Зато тщеславие хоть отбавляй. Помню, год назад мисс Каролина пришла к нам в контору. Я тогда что-то упаковывал позади большого стола, и она меня не заметила. Принесла моему хозяину грифельную доску с задачей. Задачи-то проще некуда. Мой Гарри решил бы за пару минут, а она не смогла. Пришлось мистеру Муру ей объяснять. Он ей объяснил, да только мисс Каролина все равно ничего не поняла. Что за ерунда, Джо? А вот и нет. И мисс Шерли тоже считает, что она все слышит и понимает, когда хозяин говорит с ней о делах. Все-то и ясно, как в зеркале» а сама посматривает в окошко, не беспокоится ли ее кобыла, а потом то бросит взгляд на пятнышко грязи на своей юбке, то на конторскую пыль да паутину, а сама-нибудь думает, что за неряхи эти мужчины и как хорошо сейчас пустится скач по лугам на и ничегошеньки-то она не понимает, как если бы мистер Мур говорил с ней по-древнееврейски. «Ох, и клеветник, же джо я бы вам ответила, да люди уже из церкви выходят. Нам пора. Прощайте, пленник предрассудков». «До встречи, Уильям. А вы, девочки, приходите завтра в Филдхед. Выберите в кладовой миссис Джилл все, что вам понравится».